«Жермен! Джоан! Анри Кристиан!» У края полуэтажа появилась бледная от страха лицо Марсали «Фелисити!» Она быстро подбежала ко мне и взяла на руки свою дочь. Малышка кашляла и хныкала, а теперь еще и расплакалась. «Все хорошо, дорогая, все хорошо, ты в безопасности!» дем сгущался и Марсали, гладя девочку по спине, тоже откашливалась. «Где мальчики?» Джейми подтолкнул Дженни к лестнице и спустился вслед за ней, перекинув через плечо джуан молотящую в воздухе маленькими розовыми ножками. — Я найду их, — сказала я, подводя Марсали к лестнице. — Уноси отсюда Фелисити. В типографии что-то взорвалось с громким свистом, наверное, бочонок чернил, в которые добавляли лак и ламповую сажу. Марсали вскрикнула, крепче прижала к себе дочку и поспешила вниз. Я начала бешено обследовать все шкафы и сумки, зовя мальчиков по именам между приступами кашля.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 будто в замедленной съемке. «Жермен!» – выдохнула я. «Анри!» «Их здесь нет!» – сотрясаясь от кашля, прохлепел Джейми. «Скорее на улицу!» На кухне дышалось легче, но ненамного. Даже волоски в носу подпалило. Из глаз текли слезы. Мы прошли к распахнутой задней двери и вырвались в переулок за домом.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 «Кларенс!» — Джейми бросился к небольшому загону, в который больше походил на сарайчик, пристроенный к дому. Я побежала за ним. Может, там и спрятались мальчики? Бесые ноги скользили по булыженку. Стопам было больно, хотя я почти не обращала на это внимания. Сердце глотилось от ужаса. Легкие жадно вдыхали свежий воздух. «Жермен!» — едва слышно звал кто-то.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 открылась, а среди дыма и искр пламени стоял Жермен, подталкивая за собой Анри крестьяна. Он что-то кричал, но мы ничего не расслышали. С приглушенным шумом взорвался очередной бочонок. Огонь охватил стопки бумаги, подсвечивая сзади силуэты мальчишек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 ошатывающиеся. Анри крестьян припал к дверной раме, боясь двинуться с места. Жермен тянул его к себе, но брат отрицательно качал головой. «Бросай его сюда, Жермен! Бросай своего брата!» — по все горло кричал Фергюс. Хрипят напряжение. «Бросай!» Поддержали его другие глаза. Жермен стиснул зубы, подхватил, Анри Кристиан одной рукой, другой взялся за веревку. «Нет!» – завопил Джейми. «Жермен, не вздумай!» Мальчик уже склонил голову куху брата и, видимо, прошептал что-то вроде «держись крепче» коротенькими ножками. Анри Кристиан обхватил туловище Жермена и тот, держась за веревку, сделал шаг вперед.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 Все это казалось нереальным, и я тешила себя надеждами на то, что так до конца и не осознаю случившееся, хотя я понимала, что это невозможно. Реальными же были яркие, словно выжженные в моей голове воспоминания ночи.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 платка, я увидела Джейми. На нем был поношенный костюм, явно долженный у носильщика Паланкина, судя по ленте с цифрой 82 на рукаве. И он умылся, хотя на ушах осталась сажа. Джейми крепко сжал мою руку, и я ощутила волдыри на его пальцах.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 О том, что он не спал, я и так знала. Джеймин покачал головой и закрыл глаза, приник к стене, позволив своему изнуренному телу на мгновение расслабиться. Предстояло еще много дел. Пока что надо бы перевязать его обожженные пальцы. Только чем? Я подняла руку, которую он держал мою, и поцеловала костяшки. Каково это «умирать»? Вдруг спросил он, открыв свои покрасневшие глаза и посмотрев на меня. «Я об этом и не думала», – ошеломленно сказала я. «Что?» Он медленно потер двумя пальцами между бровей. Похоже, Джейми болела голова. «Просто интересно. Вот это все и есть смерть?» Он обвел рукой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 которая сразу хочется осмотреть и исследовать. По словам отца у Нила, непорочные люди сразу предстают перед Богом. Ни лимба, ни чистилища, если они, конечно, крещеные, добавила я. Андрей Кристиан был крещен, и раз ему еще не исполнилось семи, церковь сочла его недостаточно разумным, чтобы грешить. Следовательно, Я знавала людей, и в пятьдесят глупее Андрея Кристиана сказала я, в тысячный раз вытирая нос. Ноздри уже стали такими же красными, как глаза. Да, но из-за своей глупости они и причинили вред другим. Губа Джейми тронула легкая улыбка. На поле битве при колодане мне показалось, что я умер. И я говорил тебе об этом. Вряд ли логичное предположение, учитывая обстоятельства. Ты же был в отключке, верно? Джейми гивнул, не сводя глаз с пола. Да, я не мог осмотреться, потому что глаза залило кровью. А видя перед собой красноватую полутьму, решил, что это чистилище. Скоро кто-нибудь придет и устроит порку за мои грехи. Через какое-то время я подумал, что скупно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 У гельских поминок перед погребением свой ритм. Примерно через час пришли Фергюс и Марсали. Сначала они держались за руки, вместе сели у гроба, но люди всё пребывали, и постепенно Фергюса окружили мужчины, словно фагоциты, поглощающие бактерию, и увели в сторону. Затем...